Глава 1. Десятый пончик был явно лишний. Но как устоять перед его мягкостью, перед пышностью теста, перед припудренной с сахаром верхушкой? Пожалуй, у меня найдётся место и на одиннадцатый. Марта, ты же молодая девушка, подумай о своём будущем. Половина пончика перекочевала в мамины руки, и я ругнулась про себя. Вот так всегда. Тогда не пеки. Ты же знаешь, как я их люблю. Обида подкралась незаметно. Можно же съесть два, ну, три, но ну, не десятками же заглатывать, доча. Худенькая личика нахмурилась, а беспокойные глаза мамы смотрели на меня с любовью. Ты же папу полюбила таким, какой он есть, возразила я. Эта мама была худой, как тростиночка. Мы же с папой были основательными. Пойми, с жалостью протянула диманица. Сейчас мальчики очень жестоки. Я тоже не подарок. Мой подбородок вскинулся вверх. Это я знаю, покачала головой родительница и поцеловала меня в щёку. Что бы она мне сейчас ни говорила, всё равно завтра испечёт что-нибудь вкусненькое. Уж я-то её знаю. Папа, как и я без сладкого не может. Новенький туристический рюкзак старался не треснуть по швам. Нитки натянулись, и маме пришлось шепнуть заклинание, чтобы он не рассыпался на части в самый ответственный момент. Не хочешь оставить этот мешок резинок для волос дома и взять с собой только парочку? тактично спросила мама. "Ты что, ма, Мы идём на Омуты, и там будет сама, знаешь кто?" Судя по количеству, ты собралась связать бедного с этими резинками и бросить? Да ты у меня голова, мам. Я бы сама не догадалась. Я восхищенно смотрела на демоницу, которая уже горячо пожалела о вырвышихся словах. А я-то хотела их из запасом взять, зная любовь брависа к моим косам. О, зачем я это сказала? Схватилась за голову родительница. Нас с отцом опять вызовут на ковёр. Я всё обставлю так, что никто не узнает. Тем более за этим червяком ещё должок за бестиариум. Целая ночь там как раз окупится его плаванием в омуте. Мечтательная улыбка сама собой расплылась на моём лице, а чувство предвкушения приятно разлилось во рту. Так и захотелось попробовать провернуть всё это незамедлительно. Ага, тогда мне пригодится ещё вот это достав краски из ящика, Я попыталась запихнуть их в многострадальный рюкзак. Но даже магически укреплённый он никак не хотел брать в свои недра хоть одну песчинку и упорно выплёвывал губную помаду. Спросите, зачем она мне на опытов? Ну, конечно же, не за тем, чтобы красить губы. Всё для научного эксперимента. А что там под этим названием скрывается, неважно. А вот краски всё же пришлось отложить и положить в карман то он просто неподъемный!» Мама попробовала потянуть рюкзак за ручку, но он даже не двинулся с места. Я мягко отодвинула хрупкую димоницу в сторону и легко подняла свой стратегический запас для всех видов пакостей. А то своя ноша не тянет, тем более, когда я уже предвкушаю послевкусие мести этому змеенышу. Только подумать, посмел запереть меня с ней шеячестью. Но этого было мало. Он наложил на меня заклинание не моты, и меня приняли за уборщицу, вручили инвентарь и отправили в загоны. Так что одним седым волосом я обязана именно Бравису. Нет, вы слышите, как отвратительно звучит его имя? Бравис Б. Марта, ты всё взяла? Ничего не забыла? Мама беспокойно окидывала мою фигуру взглядом. Перепроверять рюкзак она не рискнула. Поэтому сейчас озабоченно хмурила тонкие брови. И не зря хмурила, но ей-то об этом не обязательно знать. Всё, мама, не переживай. Я крепко стиснула её в объятиях и звонко поцеловала в щуку. Передавай пап привет. Через неделю увидимся. И развернулась на выход. Краем уха, услышав мамин шёпот. Скорее через пару дней. Дальние земли всегда славились своими умытами. Сразу за Чёрным каньоном, среди смешанных лесов, расположились сотни глубоких озёр с водоворотами. Зажав во руке кристалл, я поблагодарила Валенсию, нашего преподавателя по подчинению нечисти, за одноразовый портал и перенеслась на место практики. Марта. На меня налетела блондинка, высокая и худая, как тростиночка, и сжала мои плечи. Я уже думала, тебя опять наказали. Ну что, принесла? Ах, да. Я вам ещё не рассказывала про эту девушку с бешеной энергетикой нимфоманки. Её глаза всегда горели влюблённостью, и всегда это был именно он. А потом, разочаровавшись в очередном кандидате, девушка и шага не проходила, как находила очередную любовь всей жизни. Вот и сейчас, доряда, а по-простому Дора, требовала с меня обещанную брошь неотразимости. Я её у мамы должна Ненадолго, только поэкспериментировать. Не знаю, кто меня за язык дёрнул обмолвиться об этой вещице подруги. Две недели уговоров, и я готова перетащить полдома, лишь бы она прекратила ныть и потерянной любви. В принципе, доказать бесполезность брошки я и собиралась. Ну, а то, что на наомуты я принесла, так ничего. Очередной кандидат должен быть где-то здесь. Потирая руки от нетерпения, она еле дождалась, пока я выужу из рюкзака обещанную вещицу. Прицепив маленький рожок с камнем на внутреннюю часть куртки, она вытянулась всем телом и застреляла глазками по сторонам. Грудь уверенно расправилась, грива светлых волос была взбита руками, и хищная улыбка расползлась по лицу девушки. "И где мой мальчик?" пропела она. А бедный кандидат на звание единственного даже не подозревала степени решимости одной демоницы. "Не завидую я ему," Тихо, так, чтобы не слышала подруга, сказала ей, поправляя рюкзак на плечах. На практику мы всегда выходили одетые по-походному. Непромокаемые штаны с курткой выдавались всем ученикам Демонического университета в комплекте с ученической формой. На случай, если какой-нибудь демонице придет в голову идти в пещеры в мини-юбке. Не мой случай, конечно, но для некоторых это было очень актуально. Покосившись на дору во все оружие, я переключилась на появившуюся из зева портал Валенсию. Значительная часть группы была уже на месте и разбрелась по округе. Сбившись в тесные кучки, девушки и юноши горячо обсуждали прошедшие каникулы. Всплески смеха то там, то здесь раздавались эхом по местности. Ребята, внимание. Двухминутная готовность. После быстрого приветствия преподаватель по приручению нечисти стала готовиться к практике. Из её походной сумки на траву полетели какие-то камни. Разделив их на две кучи, она сложила одну половину обратно в сумку, а вторую переложила в чёрный мешочек. Рыжие короткие волосы открывали вид на серьги, которая Валенсия лёгким движением руки отстегнула и отправила в сумку. «Девушки, никто не забыл снять все украшения. Напомнила она, внимательно посмотрев на своих воспитанниц желтыми глазами. Лично я сережки сняла еще дома. Десяти напоминаний вчера мне вполне хватило, чтобы не забыть такую малость. Давно объяснила, что если преподаватель говорит что-то не надевать, это не просто так. Не из-за любви к твоему образу, а из мир предосторожности. Когда имеешь дело с нечистью, надо быть всегда начеку. Дора, сними брошь. Потом поэкспериментируешь, прошипела я сквозь зубы, улыбаясь Валенсии. Некоторые девушки всё же позабыли снять украшения и сейчас торопливо убирали их в свои сумки. «Ну уж нет. Знаю я эти артефакты. А если брошь нельзя два раза на дню одевать или ещё что? Решимость подруги была непоколебима, ни одной нечистью. Ты знаешь её свойства? Да откуда? развела руками я. Мама её приобрела на одну из ярмарок, но ни разу и не одевала и мне не советовала. Ты меня не отговоришь, упрямилась Дора. Как хочешь, покачала головой я. Но так и знай, я от тебя на умытах буду держаться подальше. Все готовы? Валенсия с предвкушением оглядела своих воспитанников и улыбнулась. Закинув на плечо сумку и поправив рыжую чёлку, Преподаватель махнула всем рукой, позвав следом за собой. Кому не достанется чёрта, пусть сам себя винит за медлительность. Неровной струйкой вслед за бодро шагающей Валенсией, адепты потянулись в глубь леса. Туда, где среди высоких крон деревьев нас ждала практика по приручению нечисти. Расположившись на берегу озера, мы с интересом поглядывали на водоворот в середине. Удивительно, но озеро не цвело. Говорят, черти хорошо присматривают за средой своего обитания. Скинув порядком надоевший рюкзак с плеч, я глазами искала виновника моего недавнего ночного развлечения в вестиарии. А он, демон этакий, опять где-то прохлаждался. Наверное, очередную подружку охмурял. Чертовку ему в невеста надо, тогда будет знать. Уж я-то постараюсь это устроить. Не зря же я целый рюкзак сюрпризов тащу. А вот и он. Ворожи на мой ненаглядный выскакивает из кустов вместе со своей компанией. Азартом горят серые глаза, брови провокационно подняты вверх, а серебристая шевелюра напоминает собой скорее солому, нежели волосы. Вот смотрю и прямо сейчас убить готова. Ага, додумался всё-таки вытащить листик из волос. Жалко, а то бы сходство с Лёшем было поразительным. А это куда это он направляется? Ко мне. Ну давай, голубчик. Иди в мои горячие объятия. Мартышка, я тут тебе подарочек принёс, слащаво пропел он, а за ним остановились две неизменные тени близнецы Лил и Вил. Это если сокращённо. А как их зовут полностью, забыли они и сами. Два брата демона неизменно сопровождали эту бледную моль повсюду. Ну, может, и не такую бледную, но моль определённо причувствовав пакость, я запустила руку в рюкзак и встретила их очаровательной улыбкой. Бананчик, я тоже о тебе подумала, ласково пропела я, приоткрыв руки за спиной. бравис бесила это кличка. Впрочем, как и меня мартышка. Но я лучше ничего не придумала, поэтому моя кличка съедает его и остаётся довольна. Мартышка, сколько тебе говорить, я Бравис Альтер. Заруби себе на носу. Охо-хо-хо, сколько пафоса. Смотри, не сдайся, как воздушный шарик, бананчик, сказала я, и терпение парня лопнуло. Надо же, мне вздулся, а взорвался. Вытащив ядовитого ежа из -за пазухи, он кинул его в меня. Сам зараза, перчатки предусмотрительно одел, а в бедную девушку кидается. Как жаль. Я думал, он застрянет в твоём теле, расстроенно сказал Бравис когда я ловко увернулась от подарочка. Но «Ну, теперь моя очередь дарить тебе счастье, дорогой. Усмехнулась я про себя и зашвырнула в него вонючку липучку, заботливо купленную мной любимой в одном интересном ларьке. Я потом обязательно вам его покажу, он вам понравится. Бравис ждал от меня пакости. Всё-таки уже второй месяц враждуем, поэтому ловко разбил мой подарок развивающим заклинанием. Но я же вам говорила, что это интересный ларёк, да? А то, что он торгует нестандартными штучками, говорила. Моя липучка-вонючка превратилась в едкую чёрную тучку и всосалась в одежду демона, окутывая его в незабываемый аромат. Лил и Вил отпрянули от друга, зажав носы. Мне пора. Валенсия зовёт. Подняв свой рюкзак, я глазами искала куда-то запропастившуюся подругу. Надо срочно сматываться отсюда, а то я не доживу до купания Брависа в брависсовом умуте. И где бы вы думали была Дора? Конечно же, тестировала действие брошки, на кандидате в единственный и неповторимый. Парень был не против внимания и с интересом посматривал на пуговицы на куртке подруги. Хм, эта брошка так взгляд приковывает или тут дело в личных достоинствах Доры? Кто же из вас самый смелый? Весело потопавая ножкой, Валенсия подошла к кромке воды и с вызовом окинула нашу группу взглядом. Сегодня настроение преподавателя зашкаливало до небес. Впрочем, я бы никогда её букой и не назвала, но за стенами университета женщина как будто скинула с себя давящую тяжесть камня, двигаясь непринуждённо и легко. Я подошла к кромке воды и с интересом смотрелась помут. В, в душе зрела уверенность, что сегодня у меня всё получится. Она выпихнул меня вперёд доблестный Бравис. Но эту худышку он мог безнаказанно толкнуть. А так как миленький, полетел вместе со мной прямо в воду. Дураки, схватилась за голову Валенсия. Я как учила начинать, а? Камешки интерес вызывать. А теперь что? Да вы всех в испугаете!» испугаетесь. Отплёвывая воду, мы с Брависом с большой любовью смотрели друг другу в глаза. Вода расходилась от нас кругами, и вдалеке мелькнула пара рожек, заставляя мгновенно напрячься. Черти, как самые низшие в цепочке демонических существ, были обделены умом. Зато смекалки и наглости в них было хоть отбавляй. Поймать, а еще лучше подчинить себе черта, мечтал каждый демон. Пробовали все, но удавалось единицам. Об этом досадном факте Валесе предупредила нас и заранее. Охота на чертей на омутах была своеобразной традицией второкурсников. И я бы получила адское удовольствие от процесса, если бы в этом году наши группы не переформировали и в моей жизни не появился этот невыносимый демон. Ненавижу день нашего знакомства. Испортил мне весь аппетит зараза. Этот хмырь так громко спорил на то, что я поду к его ногам лавиной, что его только глухой бы не услышал. И мало ему было поспорить на меня. Так он ещё к нам сдоры за столик со своими прихотями уселся. В общем, мой вкусный обед с огромным сожалением перекочевал на серебристую шавелюру индивида. Зато от души отлегло, а то, знаете, так неприятненько было. С тех пор в наших отношениях всегда присутствовал огонь ненависти. То штанишки ему подпалит, то край моего ученического платья. А сейчас круги по воде становились всё реже. И подозрительная тишина окутала нас с Брависом своими объятиями. Замедляя движение, мы с опаской смотрели по сторонам, предчувствуя неприятности. Фонтан брызг застал нас врасплох. Одновременно вздрогнув, мы бы с Брависом обязательно подпрыгнули на месте, если бы не были по самую шею в воде. Озорные чёрные пуговки глаз блеснули, и обладатель тоненьких ружек шаловливо мне подбегнул из-за спины Брависа. Немного подумав, я решила, что ничего не вижу за спиной демона. Вот ничто. Показав мне язык, маленький чертёнок выдернул волос из серебристой шевелюры Бананчика и ушёл под воду. Бананчик дёрнулся и резко обернулся, но омуты тихой гладью хранили свои секреты. Бурызги же у берега были, да? переспросил меня парень. Я его проигнорировала. Вот так просто. Я слишком была увлечена наблюдением за чёрной рукой над поверхностью воды. Мне даже куртка перестала мешать, и стало вполне комфортно плавать в этих умутах. И что все на черте тюбик давят, по-моему, классные ребята, и антипатии у нас совпадают. И пока чертёнок своим выщипыванием доводил брависа до белого коленя, я с удовольствием смаковала момент. До женского крика у берега Маленький озорной чертенок не шел ни в какое сравнение с двумя крупными чертями, тащившими в воду Дору. Подруга отбивалась, визжала, а вся группа стала как громом пораженная. В учебниках говорилось, что черти бегут от демонов и в крайнем случае нападают. На лицо были совсем неправильные черти. Дора, на тебе есть украшение? Судорожно ища что-то в своей профессорской походной сумке, Валенсия старалась не паниковать. Достав горсть камней, она отчаянно смело кинула их в воду около чертей. Ну, это она думала, что отчаянно и смелая, а черти только недоуменно на неё посмотрели и потащили свою добычу в гловь. Так, а вот это мы не проходили. А ну отпустите девушку, чертяки! поняв, что спасать подругу никто не собирается, заорала я во всю свою немалую диафрагму. Мама всегда говорила, что мне надо заняться пением. Ну, сантименты сантиментами, а у нас тут форс-мажор. Потом об упущенных возможностях порассуждаю. Черти тем временем немного скривились, но продолжали тащить Дору в глубь. Вода уже доходила до груди девушки, и надо было действовать. Раз слов рогатые не понимали. Сними кричала с берега Валенсия, но сама в воду не сунулась. Обернувшись на брависа, я заметила, как демон отшвырнул бедного чертёнка за рога к противоположному берегу и мощными грибками поплыл по направлению к девушке в беде. Так не пойдёт. Тоже мне герой. Неприятное чувство было отброшено в сторону вместе с курткой, сковывающей мои движения, и я нырнула. А когда вынырнула, поняла, что я просто идеальный отвлекающий фактор. Сколько шума, прыск, черти до сих пор вместо неутихающих кругов смотрят. И я, в который раз убедилась, что не должна меняться. Друзья, без меня пропадут в беде. Так я и скажу маме, когда буду заказывать черничный пирог. Должна же снять стресс. Черти, заметив меня совсем близко, вздрогнули и еще быстрее потащили Дору на глубину. А там как раз герой новоявленный ухмыляется. А что это он так радуется? Получившая небольшую передышку подруга наконец включила разум и начала расстегивать пуговицы на куртке. А вот черти, наверное, подумали, что она разум как раз и потеряла. Круглыми черными глазами они с удивлением пялились на представление, а Дора им даже подыграла и плечиками нервно дернула. Бравис, до этого замерший на месте, быстро сообразил, в чем дело. Воспользовавшись, что рогатая парочка повернулась к нему спиной, Он умудрился схватить обоих чертей за длинные чёлки и увести под воду. А вот теперь я испугалась из за бананчика, действительно испугалась. Их же двое, а он один. Я торопилась на помощь, но оказывать её уже было некому. Дора уже вполне пришла в себя и теперь в раздумии теребила брошь на внутренней стороне куртки. Чертей-то не было, и на лице подруги так и читалась надежда на продолжение охмурения своего очередного кандидата. А поверхность озера была гладкой, как шёлковое покрывало. Ни тебе чертей, ни брависа. Нет, я, конечно, хотела избавиться от бананчика, но не так же быстро. Мартышка ещё не наелась. Фу, это заразно. Я ныряла вновь и вновь, но мутная вода не позволяла увидеть ничего дальше своего носа. С берега начали раздаваться волнения, а я нервничала всё больше. Для подчинения чёрта требовалось вызвать его на поверхность озера, а потом продержать его в его же омуте вниз рогами, пока он не признает тебя своим хозяином. Но бравис это слабо, сразу двух подчинить, это я точно знаю. Душенька слабенькая, не осилит. Скорее не его. Вот сама себя расстроила, даже не поняла, чем больше. Всплеск волн у самого берега. И под аккомпанемент охов и Ахов выходит самодовольный бравис. А за дянево идут по голову два чёрта. Тех самых чёрта.